Эпилог. Милена. Никогда не была из тех девушек, которые считали, что после появления мужчины в их жизни все проблемы решались сами собой. Нет, многие проблемы остались, но вот качество жизни разительно поменялось. Любить и быть любимой оказалось невероятно приятным ощущением. Состоять в уважительных, здоровых отношениях выглядело настоящей сказкой. Свадьба, а точнее две свадьбы, прошли просто великолепно. Алиса идеально устроила обе, а мне оставалось только наслаждаться в роли невесты. Мои родители, естественно, бухтели на тему вранья, но свекровь неожиданно встала на мою сторону. Да ладно вам, дело молодое, подошли креативно к вопросам свадьбы. Тем более, что для празднества с родственниками мы выбрали один из самых дорогих ресторанов. Мой отец в итоге был доволен тем, как мы уважили старших. Для друзей мы сняли огромный коттедж с бассейном, баней, огромным залом, где собрали всех гостей. Но больше всего поразить меня умудрился мой муж. Он где-то раздобыл букет нарциссов, и я была самой необычной невестой с удивительным букетом в руках. Лекс улыбался, пытался скрыть свою причастность, но у него мало получалось. Видимо, рассказал по секрету, где покупает цветы зимой. Из друзей также приехал Эд со своей женой Катей. Конечно, он уже успел уволиться из книжного и теперь работал на престижной работе, но его поведение и характер это совершенно не изменило. Он оставался таким же добрым весельчаком, который смешил всех на свадьбе, и я была рада, что главный сводник присутствовал на этом приятнейшем событии. Со сводной сестрицей брата я познакомилась у себя на свадьбе. Ольга показалась мне тихой, доброй девушкой, как раз такой, какая нужна была заботливому и мягкому Лексу. Я залюбовалась ее красотой и скромной улыбкой. От нее так и исходили вибрации того, что она чувствует себя здесь, не в своей тарелке. Решила подойти и развеять ее некомфортное ощущения. «Привет, ты ведь Ольга?» «Да, Милена, отличный праздник, вы молодцы! Пусть ваша семья будет крепкой, а жизнь долгой и счастливой!» Она вновь улыбнулась. «Знаешь, из всех девушек Лекса ты нравишься мне больше всего!» «Вы органично смотритесь вместе и подходите друг к другу, как никто другой». «Я всегда была прямолинейной, а тут алкоголь и вовсе раскрепостил меня». «Спасибо». Оля смутилась. «У нас были проблемы, остался еще ряд неразрешенных, и я не знаю, справимся ли мы». «Не переживай, истинная любовь преодолевает любые трудности», – кивнула я. «Расскажешь?» «Знаю, у тебя не только возлюбленный появился, но и хорошая подруга, которую ты можешь звать сестрой». Тараторила я без остановки, желая ей понравиться так же, как она понравилась мне. «Ты не похожа на всех этих наряженных, богатых кукол-дур. И прости, если эта фраза тебя обидела». Ляпнула она, а я рассмеялась. В этот момент к нам подошел Лекс, принеся мне шампанское. Оля не пила, и меня это очень удивило, но я не стала спрашивать, почему. Может, человек алкоголь не любит? «Это лучший комплимент, который я когда-либо слышала». Приняла его бокал и, не обращая внимания на брата, продолжила. «Честно, да, наши отцы – те еще бизнесмены и соревновальщики. Ну да, они давно меряются, у кого больше», – клинился Лекс, вставив довольно пошлую шутку, которая была по сути правдой. «Да, у кого бизнес круче», – пыркнула я. «Я настаиваю, что они уже давно меряются не этим». Я не дала Лексу закончить мысль, закрыв его рот ладонью. «Цыц, не порти свадьбу своими выражениями и сестру мне не спугни!» Цыкнула я на Лекса, а Оля только рассмеялась. «Вы такие смешные!» — улыбнулась она. «Мила, я буду рада с тобой пообщаться!» «Конечно! У тебя просто нет выбора!» Лекс покачал головой, обнял свою красавицу, а мне самой стало любопытно, как у них все начиналось. Еще год назад Лекс вздыхал о ней, как о занятой замужней даме. А теперь... Он определенно умел добиваться своего. А я не знала радоваться за брата или переживать за новоиспечённую сестру. Или кем она там мне приходилась. После свадьбы мы с Даней отправились на море, и я впервые ощутила на себе кайф от того, что зимовала в лете, не боясь холода, снега и мороза. Это было удивительно приятно. Я действительно счастлива, что нашла блокнот и встретила Даню.